как ужасно его равнодушие. И ко мне Луизе индекстер Нет, так больше продолжаться не может. Я должна освободиться от этого ига хотя бы ценой разбитого сердца. В это время охотник уже подъехал к самой Осиенде и остановил лошадь. «Дорогой мистер Стумп!» радушно приветствовал его голос, который старый охотник так любил слушать.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 Негр сделает это самое, даст ей досыта желтой кукурузы. Эгей, а выступайте, к молодой миса. Плутон присмотрит за кобылой. Черт побери, ты негр хоть куда. В следующий раз, Плутон, когда я забреду в эти края, я подарю тебе аппасума с таким нежным мясом, как у двухлетней курицы. Вот что я обещаю тебе». Сказав это, Зэп стал подниматься по каменной лестнице, перескакивая через две-три ступеньки. Он быстро поднялся на сатею, где молодая хозяйка дома еще раз радостно приветствовала гостя. Старый охотник сразу заметил, как сильно была взволнована девушка, когда навела его в дальний угол асатеи, и понял, что приглашен сюда не только для того, чтобы полюбоваться красивым видом. — Скажите мне, мистер Стумп, сказала Луиза,